79 ГУРУ Волны хаоса смоют все преграды и затопят непримкнувшие крепко к иерархии сознание. Надо держаться неотделимо, не отрываясь ни на мгновение. Опасность велика, если приходится так упорно о ней говорить. От явления учителя не отвлекайтесь, конечные трудные сроки пришли.